Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Как происходит нагревание воздуха атмосферы? Ответ. Атмосфера нагревается благодаря излучению Солнца в виде электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью 300 тысяч км в секунду, что называется солнечной радиацией. Второй. Как изменяется температура воздуха в течение суток?